10 лет спустя. Глава 1 Этот человек был мёртв. Кива Мериден, немногие избранные знали её как Киву Карентин, внимательно осматривала тело, отмечая впалые щёки и сероватую кожу. Судя по тому, как он распух, человек отошёл в вечный мир примерно 3-4 дня назад. Достаточно давно, чтобы уже чувствовался трупный запах, хотя признаков разложения еще не было видно. «Мужчина средних лет, среднего роста и телосложения выловлен сегодня утром из реки Сырин», сказала целительница Мэндис, четко выговаривая каждое слово. «Кто может предположить причину смерти?» Кива удержалась от ответа, прекрасно понимая, что ее пустили в стерильную смотровую только в качестве наблюдательницы. «Никто?» — подтолкнула целительница Мэддис своих студентов, которые столпились вокруг тела, что покоилось на металлическом столе посреди маленькой комнаты. «Неофит Уэдден?» Юноша в больших очках подслеповато заморгал и ответил. Э -э, э э он утонул?» «Изумительный дедуктивный вывод», — иронично похвалила Мэддис, и повернулась к студентке рядом с ним. «Но фитка Квинн!» Девушка съежилась и прошептала едва слышно. «Может, сердечный приступ или... или удар хватил?» Целительница Мэддис коснулась губ пальцем. «Возможно. Еще варианты?» Кива переступила с ноги на ногу, чем привлекла внимание целительницы. «Что думает наша гостья?» — спросила Мэддис, и все взгляды обратились к Киви. «Госпожа Меридан, верно?» Заметив во взгляде старшей коллеги прямое приглашение и даже вызов, Кива отбросила сомнения и, подойдя ближе к трупу, взяла его за руку, показывая следы под ногтями. Такое изменение цвета указывает на то, что у него были проблемы с иммунитетом. «Скорее всего, сифинус или критомод», сказала Кива, которой уже доводилось видеть такие случаи. Без лечения обе болезни приводят к стремительному расширению кровеносных сосудов. Она кинула взгляд на двух неофитов, которые отвечали до неё. И Уэдден и Квин правы. Скорее всего, из-за болезни у него случился сердечный приступ или удар, а затем он упал в реку и утонул она выпустила руку трупа. Но поставить точный диагноз можно будет только после полного осмотра. По темному морщинистому лицу главной целительницы пробежала улыбка. «Верно, замечено». Она перешла к лекции о распространенных проблемах с иммунитетом, но Кива слушала вполуха, все еще не в силах поверить, где находится. «Академия «Серебряный шип»» Самая прославленная академия лекарей во всём Эвалоне. А может, и на всём Вендероле. Когда Кива была ещё ребёнком, отец часто говорил про серебряный шип. Он вырос в городе Филарион, при малейшей возможности отправлялся в Валению и пробирался на занятия в академию. Больше всего он жалел, что так и не переехал, чтобы посещать уроки полноценно. А вместо этого поступил в ученики к лекарю, жившему неподалеку. Это было весьма почетно, но блекло в сравнении с перспективой стать студентом Серебряного Шипа. Фарен поставил целью всей своей жизни помогать людям, и Кива пошла по его стопам. До такой степени, что даже оказавшись запертой в кошмаре, она все равно применяла все, чему он ее научил, чтобы облегчить участь других. Кива помрачнела, вспомнив долгие годы, которые остались позади. Целое десятилетие прошло за известняковыми стенами и непроницаемыми железными воротами. В тюрьме Залиндов. Для большинства она стала смертным приговором, но Кива выжила. А теперь оказалась здесь, в сердце папиной мечты. А ведь ей следовало бы отправиться куда-нибудь еще, куда угодно». Ее сегодняшней выходке не было оправдания. Но когда перед ней замаячила возможность посетить Серебряный Шип, она не смогла удержаться, даже зная, что не стоит идти на поводу уличных желаний. С момента, когда Кива сбежала из Зелиндова, прошло полтора месяца. Полтора месяца назад она обнаружила, что наследник престола помогал ей выжить в смертельно опасных ордалиях. Четырех испытаниях стихиями — которое она вызвалась пройти, чтобы спасти мятежную королеву Тильду Карентин, Кивину мать. Ее усилия пропали в Туне. Жестокий тюремный бунт оборвал жизнь Тильды. Но даже после ее смерти осталась цель, которую теперь унаследовали Кива и ее семья. Втроем Карентины должны были отомстить за то, что отняли у них много поколений назад и вернуть престол Эвалона. Вот только Кива не представляла, где искать брата и сестру. Единственной зацепкой была зашифрованная записка, которую она получила перед тем, как покинуть Зелиндов. Там содержалось одно единственное слово — «Окхоллоу». Эта деревушка располагалась всего в получасе езды от Валении, но у Кивы после прибытия в город два дня назад не было ни одной свободной минутки. Несколько недель до того она провела в горах Таностро, дожидаясь весенней оттепели. Сегодня появилась первая возможность улизнуть. Но вместо того, чтобы воспользоваться шансом и поискать давно потерянную семью, Кива потакала собственным капризом. Тильда Карантин была бы вне себя от ярости. Фарен Мэриден порадовался бы. Кива выбрала сторону отца, рассудив, что долг матери еще денек подождет. Утром, когда она приняла это решение, в ней вскипело чувство вины, зато ослаб узел тревоги в животе. Волноваться о том, как пройдет воссоединение с семьей, причин не было, и все же. 10 лет — долгий срок. Кива больше не беззаботное дитя, и, вероятнее всего, они тоже. Слишком многое произошло с ними всеми. А ведь оставалось еще и дело, порученное им троим. Мысли Кивы прервал звонок, и она подпрыгнула. За долгие годы она слишком привыкла прислушиваться к малейшему шороху, который мог сулить ей смерть. Но она уже была не в Залиндове. А мирный перезвон, проникающий сквозь стены в стерильную смотровую, лишь возвещал о конце занятия. Студенты в идеально белых халатах торопливо дописали заметки, и целительница Мэддис отпустила их. «И еще!» — окликнула она, когда студенты уже выходили в дверь. «Тем, кто отправится на этих выходных на фестиваль, следует помнить, что никаких послаблений в следующий понедельник не будет, даже если вы позволите себе лишку». «Я вас предупредила». Серые глаза озорно блеснули, пока она произносила эту полусерьезную угрозу. А кое-кто из студентов похрабрее ухмыльнулся в ответ. Все направились к двери, и Кива за ними. «Госпожа Мэриден, можно вас на минутку?» Кива остановилась на пороге маленькой смотровой. «Да, госпожа главная целительница». Она обратилась по полному званию не только потому, что женщина была немолодой и знающей, но и потому, что та руководила академии Серебряный Шип. «Немногие заметили бы изменение окраски ногтевого ложа так быстро», сказала Мэддис, накрывая тело мужчины простынёй. «Тем более без должного обучения», она подняла глаза и встретилась взглядом с Кивой. «Вы меня впечатлили». Кива нервно пробормотала «Благодарю». Когда-то Фаран Меридан тоже впечатлил меня. Кива мигом замерла. Морщинки целительницы Мэддис углубились, стоило ей улыбнуться. «Я поняла, чья вы дочь, как только вы вошли в дверь». Кива не понимала, то ли бежать, то ли подождать, что будет сказано дальше. Но целительница лишила ее выбора, спросив. «Как поживает отец?» «Все так спасает мир по одному пациенту за раз?» В голове всплыл миллион вариантов ответа, но Кива ответила просто. «Он умер. 9 лет назад». Мэддис опечалилась. Соболезную. Кива лишь кивнула. Она не видела смысла раскрывать, как именно он умер. Или где. Целительница Мэддис откашлялась. «Ваш отец был моим лучшим студентом, пусть даже он вообще не числился среди студентов Серебряного Шипа. Юный Фарен Мериден постоянно пробирался на мои занятия и делал вид, будто он просто невинный новичок». Мэдди хмыкнула. «Он подавал такие надежды, что я не выдала его главной целительнице. Понимала, что его перестанут пускать на территорию Академии. Человек с таким природным даром «Заслуживал шансы учиться и развивать свои способности. Я считала так тогда...» Она примолкла. «И считаю теперь». Мэддис так посмотрела на Киву, что у той перехватило дыхание. «Смерть Фаррена — это огромная потеря. Но я счастлива узнать, что его страсть передалась по наследству», сказала целительница. «Если пожелаете...» Серебряный шип с радостью примет вас. Не нужно пробираться тайком. Кива открыла и закрыла рот, как рыба. Учиться в серебряном шипе — все равно, что очутиться в мечте. Она столько сможет узнать. При одной только мысли на глаза навернулись слезы. И слез стало еще больше, потому что она знала, что не сможет принять это предложение. «Мама мертва». «Скоро буду в валении, Пора вернуть нам королевство». Перед тем, как покинуть Зелиндов, Кива написала брату и сестре. «И теперь должна помочь им, пусть даже это значило бы отказаться от мечты». «Поразмыслите над этим», — проговорила целительница Мэддис, когда Кива не ответила. «Столько, сколько потребуется. Предложение бессрочное». Смаргивая слезы, Кива приготовилась вежливо отказать. Но когда, наконец, заговорила, то сказала «Я учту». Несмотря на этот ответ, Кива понимала, что учиться в серебряном шипе ей не суждено. Стоит только Мэдис узнать, где она практиковалась последние десять лет, как приглашение будет отозвано. Киве нужно было только закатать рукав, И показать шрам в виде буквы «З» на кисти. Но она не могла. Не могла столь бесповоротно отрезать себе все пути. Вместо этого она тихо попрощалась и вышла из смотровой в чистый коридор. Голова шла кругом, и Кива не особенно смотрела, куда идёт по длинному коридору, минуя лекарей и студентов в белых халатах, посетителей и пациентов в обычной одежде. Утром ей уже провели экскурсию по академии, поэтому она знала, что здесь имеются три большие лечебницы. Одна для исцеления душевных расстройств, другая для больных, которым требуется долгосрочный уход и реабилитация, и третья, где Кива сейчас находилась, для диагностирования и лечения травм и болезней. Еще по территории было разбросано несколько зданий поменьше, например, аптека, карантинный блок, морг и жилища лекарей. Для посторонних были открыты только лечебницы. Их соединяли между собой сводчатые каменные галереи, из которых открывался вид на зелень в сердце академии. Сады серебряного шипа. Так звалось это место, где лекари и пациенты могли найти отдых и успокоение. Где всякий мог насладиться умиротворяющим журчанием ручья И благоуханием луговых цветов с холма над городом, прямо над тем местом, где извилистая река Сырин впадала в море Татран. Покинув самую большую лечебницу, Кива направилась именно в сад. Прошлась немного помощенной камнями тропинки и свернула с неё Сандалии утонули в сочной траве. Вечернее солнышко пригревало, изгоняя холод из костей. Кива бесцельно брела, пока не дошла до мостика, перекинутого через тоненький ручеёк, где остановилась и опёрлась на деревянные перила, чтобы собраться с мыслями. «Ой-ой, опять этот серьёзный вид!» — услышав знакомый голос, Кива замерла, не обращая внимания на вызванные им чувства, на все чувства. Собравшись с духом, Она обернулась к хозяину голоса, который как раз подошел и остановился рядом. Джарен Валентис, или принц Деверик, как его знала большая часть мира. Ее товарищ по бегству из Зелиндова, попутчик, некогда друг, некогда, возможно, больше, чем друг. А еще кровный враг ее семьи. Ее кровный враг. «Это мой обычный вид», — ответила Кива, стараясь не пялиться на него. Синяя рубашка с золотым шитьем по воротнику восхитительно шла ему, равно, как и отлично пошитый черный камзол со штанами. Отвести взгляд оказалось чудовищно сложно. «Да, но все равно слишком уж серьезный», — заявил Джаран и потянулся заправить ей за ухо прядь темных волос, растрепанных ветром. У Кивы внутри что-то дрогнуло, и она рассердилась на саму себя. Такие знаки внимания от Джарена были обычным делом. Даже в Залиндове он вел себя предельно дружелюбно. С самого побега Кива пыталась держать его на расстоянии вытянутой руки, но ее выдержка давала течь. Он будто родился для того лишь, чтобы искушать ее и отвлекать от исполнения долга. Это недопустимо. «Хорошо провела день?» — спросил он, встречая с ней своими необыкновенными золото-голубыми глазами. Кива поправила одежду, простое зеленое платье с тонкой белой кофтой, и задумалась над ответом. Только благодаря Джарену она оказалась в серебряном шипе. Он попросил кого-то об услуге, и в итоге ее разбудили на рассвете и вывели из речного дворца, давая уникальную возможность — целый день в лучшей лекарской академии королевства. У Кивы была куча причин ненавидеть наследного принца, но жгучая ненависть, которая следовала гореть внутри, все никак не разгоралась. И за это она винила Джарена. С самой первой их встречи он был заботлив, рассудителен и полностью ей предан. Даже когда она выяснила, что он лгал ей о том, кто он на самом деле, она всё равно не смогла отвернуться от него и бросить его умирать от ран в тоннелях под Зелиндовом. Она пыталась, отчаянно пыталась ожесточиться по отношению к нему за те недели, что они провели во дворце его семьи в горах Танстро, а потом по пути в Валению. Но тщетно. «Его было слишком, забери его боги, легко любить». И поэтому всё, что Кива собиралась сделать с ним и его семьёй, становилось куда сложнее воплотить. Впрочем, она бы ни за что в этом не призналась, даже себе самой. «День...» — начала она, не зная толком, что ответить. День был превосходный, невероятный, сверх всяких надежд. Но, понимая, что ей предстоит в будущем, Зная, что придется отклонить приглашение Мэддис, она сказала только «интересный». Золотистые брови Джарена взмыли вверх. Блестящий отзыв. Сделав вид, что не заметила иронии, Кива спросила «Что ты тут делаешь?» Они стояли, опираясь на перила мостика, и рядом никого не было но Кива всё равно тревожно поглядывала как на посетителей сада в отдалении, так и на тех, кто прогуливался по галереям между лечебницами. «Пришёл за тобой», — Джарен задорно подмигнул. «Первый учебный день, всё такое». Кива качнула головой. «Тебе лучше не приходить сюда». «Ай!» — Джарен схватился за грудь. «Удар в самое сердце». «Если тебя узнают...» Джарен нахально хохотнул. «В оленье привыкли, что мы с семьёй свободно бродим, где захотим. Маски нужны только для особых случаев, так что в остальное время узнать нас не нетрудно. Не переживай. Мы не такое великое событие, как тебе кажется». «Не думаю, что Нааре с тобой согласится», возразила Кива, заглядывая ему за спину. «А где она?» С тех пор, как они покинули Залиндов, Да и пока они были внутри, Джарена редко можно было увидеть без его верной стражницы, без золотого щита. Отсутствие на Аре Арвелл означало либо то, что она позволила им уединиться и наблюдает со стороны, либо... «Тебя впечатлит, если я скажу, что сумел от нее сбежать?» Джарен так самодовольно улыбался, что Кива ухмыльнулась в ответ, склонив голову на бок. «Меня впечатлит, если ты переживёшь её гнев, когда вернёшься». Усмешка Джарена поблекла, и он поморщился. «Да». «Что ж...» — он расправил плечи и собрался. «Это когда ещё будет?» «Я произнесу на твоих похоронах что-нибудь приятное», — пообещала Кива. Джарен фыркнул от смеха. «Очень мило с твоей стороны». Он схватил её за руку и повёл обратно к галерее. «Пошли, надо поторопиться, а то всё пропустим». Кива попыталась выдернуть руку, но Джарен лишь крепче сжал пальцы, так что она покорилась, твёрдо решив игнорировать приятное тепло его ладони. За его широкими шагами приходилось поспевать. «Что пропустим?» «Закат», — ответил Джарен. Больше ничего не добавил, и Кива сухо заметила. «Ты удивишься, но завтра будет еще один». Джаран легонько дернул ее за руку. «Не умничай». Он задорно взглянул на нее, и внутри потеплело. На это она тоже решила не обращать внимания. «Ежегодный речной фестиваль начинается сегодня на закате», пояснил он. «Продлится все выходные». Но первый вечер всегда самый интересный, поэтому давай займём места получше. На что будем смотреть? Увидишь, — таинственно пообещал Джарен. Кива торопливо приняла решение. Она позволит себе ещё один вечер. Погуляет на речном фестивале, порадуется компанией Джарена, уже зная, что их дни вместе сочтены. Один вечер. А затем она отправится в Окхолу, и, наконец, доведет до конца то, на что решилось во время побега из-за Линдова. Неважно, что она чувствует, неважно, как наследный принц сумел пробраться в ее сердце, семья Валентис должна пасть.